Глава восьмая. Вася ботает и чирикает. Рука с квадратными ногтями втащила Васю в сени, без всяких затруднений проволокла по коридорчику, спустила по крутой лестнице куда-то вниз, в район погреба. — Постой, постой! — тормозил Куролесов каблуками. — А в чем, собственно, дело? Не время шуток! Квадратная будка сопела, протаскивая его через ящики и бочки. Где-то наверху вспыхивал и возникал Зинкин сорочий глаз. «Осторожно, осторожно! Бутыль не разбей! Не опрокинь бак с огурцами!» Но бак, за который Вася зацепился карманом, все-таки опрокинулся. Полился из бака укроп с рассолом, а в укропе, в хреновом листу, как рыбы в водорослях, скрывались огурцы. Они попрыгали из бака, захлопали хвостами, разбежались по полу. «Только не по огурцам! Только не по огурцам!» — кричала сверху Зинка. «Огурцы перетопчете!» Но Вася чувствовал, что его тащат все-таки по огурцам. Они лопались под каблуками, как рыбьи пузыри. Тут вдруг выскочила откуда-то трехлитровая стеклянная банка. Блеснул в сумраке погреба бутылочный бок, кривая трещина перечеркнула стекло. Банка развалилась и жутко, страшно таинственно в погребе запахло маринованным чесноком. — Чеснок! — орала теперь сверху Зинка. — Маринованный чеснок разбил! Наконец Васю плюхнули на ящик. У ног его взвизгивал чеснок, и подло ворчали уцелевшие огурцы. И Вася понял, что если уж вокруг него опрокидывают огурцы и бьют чеснок, дела его плохи. «Осторожно! Чеснок! Огурцы! Осторожно!» орала Зинка, заглядывая сверху в погреб. Ее кудлатые космы свешивались в погреб, как абажур. «Чё?» — грозно прикрикнул пахан, выталкивая абажур наверх. «Не понимаю, — сказал Вася, отдышавшись, — за что ко мне такие применения? Я же всей душой и телом, а меня чесноком душат». «Так ты по фене ботаешь?» «Ботаю, изо всех сил ботаю». «А по рыбье чирикаешь?» «Чирикаю». «Врешь, скворец». «На бугая берешь, порожняк гоняешь, лапшу на уши двигаешь!» «Не двигаю! Не двигаю я лапшу!» — закричал Вася, потому что увидел, что пахан сунул руку в карман, в котором тяжело болтался пистолет. «Ну, попал! Вот уж попал-то!» — лихорадочно думал Вася. «Феня, ведь это бандитский язык, а я-то его не знаю, не ботаю и не чирикаю. Что ж делать-то? Гипноз! Скорее гипноз!» И он сморщил переносицу, но гипноз собака никак не появлялся, затаился, напуганный запахом чеснока. «Ну, тогда разумом, тогда разумом, — думал Вася, — возьму его разумом, неожиданной мыслью, задавлю интеллектом!» «За что такие придирки?» — высказал друг Вася эту неожиданную мысль. «Почему глубокое недоверие?» — продолжал он давить интеллектом. «Я же предупредил, меня же и угнетают!» «Феню не знаешь», — сказал пахан и покачал квадратную будкой. «Ну, скажи, что такое бимбар?» «Так вот же он, бимбар, вот он!» И Вася вынул из кармана часы. ну, дай сюда!» Пахан схватил часы, щелкнул крышкой, и часы взагорали. «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая! Здравствуй, об этом, может, и прощай!» И здесь автор должен, конечно, отметить редкую способность знаменитых часов — приспособляемость к обстоятельствам. «Мурку играют. Все равно твое-то время истекло», и Пахан сунул часы в собственный карман. «Не знаю, откуда ты, да только мне ты живой не нужен». Он зевнул и достал пистолет. И самое страшное показалось Васе именно то, что он зевнул. «Нет-нет», — сказал Вася, «я еще живой пригожусь». «Только не мне». — сказал пахан и сразу нажал курок. Грянул выстрел, и пуля дура полетела в открытую Васину грудь. И последнее, что слышал Куролесов, был глупый и неуместный сверху крик «Только не по огурцам!»